Минуты две он сидел молча, собираясь с мыслями. Потом лицо его просветлело. «То есть, сын мой, ты хочешь, чтобы я осветил ваш союз?» «Ну а как это еще тут называется?» «Осветил, обвенчал. Я хочу, чтобы мирно стала моей законной женой». «Хм, серый рыцарь в церкви это было». А вот чтобы церковь провела с ним обряд, он возбужденно вскакивает с лавки. Да, сам Господь вложил в твою голову эту мысль. Разве? А я-то вообще был уверен в том, что на эти мысли меня натолкнул управляющий. Но епископу в конечном итоге виднее. Он к Богу ближе, Стало быть, ему в этом вопросе и окончательные выводы делать. Но, прислушавшись к словам Эрлиха, я начинаю понимать, какой я в сущности еще дилетант в политике. Со слов епископа выходило примерно следующее. Согласившись быть обвенчанным в церкви, я тем самым косвенно признавал ее верховную власть. Пусть и не абсолютную, но все же. А вот ей я давал в руки мощнейший аргумент для пропаганды. Официально причислив серва к своей пастве, попы признавали всех моих коллег, как прошлых, так и последующих, однозначно стоящими на стороне добра, пусть и с некоторыми завихрениями. Бывает, никто не совершенен. Помимо этого, таким вот шагом церковь безоговорочно отбирала у короля инициативу. Теперь уже он, отзывая свои войска и препятствуя им оказать мне помощь, становился в весьма двусмысленную позу. «Если попы однозначно признают меня своим и стоящим на стороне добра, а иначе не обвенчают», то на чьей стороне тогда стоит король? Косвенно он потакает силам зла, и как ни поверни, а по-другому не получается. Немало подивившись такой вот трактовки обычного, в общем-то, явления, задай вопрос в лоб. Когда? Здесь Эрлих был непреклонен. Церемонию над таким человеком Должен проводить один из высших иерархов в церкви? То есть вы? Нет, во всяком случае не я один. Разумеется, мы напишем епискому Гройнену и попросим его прибыть сюда незамедлительно. Ты не представляешь, сын мой, насколько много будет это значить для простого народа? — Да уж, не такой я лопух, ваше Преосвященство. Отныне все мои действия разом выводятся из-под определения колдовства. Какое этому попы придумают объяснение, не знаю, но уверен в том, что уж за этим-то дело не станет. Головы у них работать могут. Так что, любезный Эрлих, не только на вашей улице праздник. У меня их так сразу два и женат наконец на любимой женщине да и не колдун, даже и не подозреваемый в этом деле есть повод для веселья неожиданно близко к сердцу воспринял эту новость лексли нет я знал, что все коты очень к серогласки расположены, но не предполагал что уж до такой степени. Как ни стремился я сделать это событие чисто семейным, так сказать, хрена у меня вышла. Замок загудел, как разворошенный муравейник. Блин, ну тут война на носу, каждый день по окрестностям мотаемся, а они... Но неожиданно оказалось, что мне лично ничего особенного делать и не надо. Так... Явил пару раз озабоченную морду перед лицом городских и сельских властей, покивал с умным видом, одобряя их приготовление, и снова по лесам скакать. Как оказалось, горожане тоже изъявили желание поучаствовать в данном торжестве. Благо, что саму церемонию решено было проводить не в замковой часовне, А в городской церкви. Она и размерами побольше, да и для этой цели подходит куда лучше, чем часовенка у меня в крепости. Мирну теперь все время окружала целая толпа каких-то теток, которые постоянно чем-то ее отвлекали. В один прекрасный день меня отловил в коридоре один из наших спецмонахов. Милорд... на пару слов брат рон оттаскивает меня в сторонку, но чем ты решил меня нагрузить не лорд а вьючная лошадь кто -то только не сваливает на меня свои проблемы могу ли я попросить вас уудить мне несколько минут а что я сейчас сделаю он выводит меня во двор здесь в тенистом уголке Сидят трое молоденьких монашек во главе с почтенной Матроной в монашеском одеянии. Увидев меня, они степенно поднимаются. «Сестра Марта», — представляется Матрона. «Очень приятно, сестра. Рад вас видеть у себя в гостях». «Увы, милард, гостить мы у вас, возможны и будем». Но это произойдет еще не скоро. Эм, братрон, может быть, ты пояснишь мне все, что бы это означало, а то я как-то вот не врубаюсь сразу. Охотно, милорд. Про наш орден вы уже знаете. Ну, ясен пень, не мудрено, если каждый божий день вижу вас перед глазами. Так и вот, милорд. в нем есть и женщины о одинского отделения у вас там случайно не предусмотрено надо подумать на полном серьезе отвечает мне спец смотрю в его серьезные глаза и проглатываю шутку насчет ясельного отделения с них пожалуй что и останется так вот милард продолжает баратрон эти сестры будут находиться около мирны постоянно ничего подозрения это не вызовет а не проще представить коней парочку котов и они спасут ее от арбалетного болта ну для такого лучая есть шкура этого как его мир она ходить в ней постоянно Тогда двух котов явно недостаточно. М-да. Не стоит провоцировать наших врагов к нападению издалека. Пусть подойдут поближе. Хорошо. Допустим, что они подошли. Ну, совсем уж дуболового двухметрового не пошлют. Но вот нормального крепкого мужика очень даже возможно. И что сестры с ним сделают? ведь им нельзя проливать кровь, как и любому монаху. В исключительных случаях можно. На этот счет есть специальная энциклика Ладно, уговорил. Давай-ка Лексли крикнем. Через 20 минут он приводит двоих котов. Рон оглядывает их и кивает. Сестра Магда? Встает одна из молодых монашек. — Да, братрон, покажите. Монашка выходит вперед. — Я вас попрошу коснуться меня. — Чем? — интересуется старший из пришедших котов. — Все равно. Он пожимает плечами и на солнце молнии вспыхивает меч. свергающая полоска стали устремляются к монашке и мне на секунду становится страшно я изуцу в чистом виде я бы вот так и не сумел пожалуй бзынь и описав дугу в воздухе клинок отлетаает в сторону кот не выпустил его но ну, так это же кот любой другой на его месте да Да и я сам уже разглядывал бы пустые ладони.